Глава 20 «Дамочка с балкона ушла в дом», — доложил вынужденный из темноты Егор. «Похоже, что все гости прибыли, и больше никого не ожидается. Дорога открыта, можно выдвигаться в любой момент. Нужен твой вердикт. «Мой?» — Сергей, словно очнувшись, посмотрел на Чигета. «Разве я должен давать сигнал к атаке?» «Нет», — спохватившись, тот откинул свои громоздкие очки наверх. «Но мы должны быть абсолютно уверены, что нигде ничего не напутали. Я не хочу, чтобы пострадали посторонние люди». «Да я и сам-то ни в чем не уверен. До сих пор как во сне нахожусь». «А ну-ка, соберись!» — Чигет взял Сергея за плечо и крепко встряхнул. «Сейчас не время раскисать!» Он подтолкнул к нему кофр с анализатором. «Нам необходимо выяснить, не ошиблись ли мы адресом. И в идеале хотелось бы точно знать, с кем имеем дело. Сколько их? И есть ли среди них наши знакомые? Чтобы никого не упустить? Не волнуйся, я все помню». Сергей подтянул чемодан и взялся за замки. Вот ведь ирония. Ведь с этого чертового ящика вся каша и заварилась. И теперь именно он должен был положить ей конец. Такой выверт мог бы показаться забавным, если бы только нечеловеческие жизни, которым он оплачен. Смерть стала началом истории. Смерть всю дорогу шла за их троицей по пятам. И смерть же явилась к ее окончанию, чтобы дать финальный свисток. Мысль выкинуть анализатор к чертой матери посещала Сергея неоднократно. Но это, увы, не помогло бы решить проблему, скорее наоборот. В идеале, разумеется, хотелось, чтобы прибор вовсе не появлялся на свет. Но когда он пытался представить себе, как бы жил, даже не подозревая о целом мире, существующем параллельно с привычной реальностью, на душе становилось как-то неуютно. Кроме того, история, как известно, не терпится слагательного наклонения, так что не стоило тратить время на пустые сожаления. Накинув сверху плащ-палатку, чтобы скрыть свет экрана и защитить прибор от мороси, Сергей открыл крышку. Мысли в голове так и норовели разбрестись в разные стороны как оставленные без присмотра стада. В то время, как именно сейчас требовалась максимальная сосредоточенность и предельная концентрация внимания. Думать о деле, думать о деле. Сколько машин всего подъехало? Он достал пакет с контейнерами для проб и ватными палочками. Семь. Задачей Егора как раз являлось наблюдение за подъездной дорогой и парадным входом. У каждой машины по четыре двери. С каждой дверной ручки надо взять пробу, чтобы понять, кто у ней находился. Детали операции они уже неоднократно обсуждали, но Сергей полагал, что проговорить все же еще раз лишним не будет. «Семь на четыре — это же двадцать восемь проб!» — возмутился Чигет. «У меня на это не меньше получаса уйдет. Я облегчу твою задачу!» Егор приложил глазам бинокль. «Внедорожник, который стоит слева, приехал первым. Из него вышел всего один человек, а на последней машине прибыло только двое, и оба сидели впереди. Так уже легче?» «Осталось двадцать три» а Гораздо легче!» — продолжал ворчать Чигет, засовывая за пазуху врученный Сергеем пакет. Задачи они распределили заранее, и он с самого начала не испытывал восторга от своей роли, но альтернатив не просматривалась, так что Чигет с ней смирился, хотя и не отказывал себе в удовольствии поворчать по этому поводу. «Думаешь, никто ничего не заметит, пока я буду там ползать у них под носом?» «Вся тусовка собралась в главном зале, и свет горит только там!» «На парковке сейчас темно, как у негровы...» «Везде-то ты побывал!» Чигет опустил очки на глаза. все это ты в этой жизни видел!» Он еще раз вздохнул для порядка и растворился в пелене тумана. «А нам с тобой, Серега, досталась самая тяжелая часть работы!» Егор поерзал, пытаясь найти более удобное положение в ямке, высланной ковром из мокрой травы и листьев. «Ждать!» Оксана остановилась в дверях, рассматривая собравшуюся в зале пёструю компанию Как ей было обещано, на сегодняшний совет прибыли исключительно представители оппозиции. Несомненно, Оксану в стае уважали и боялись, чего уж там. Но как ни крути, а депутатский мандат всё же даёт в руки куда больше рычагов для воздействия на людей. На неделе некоторые из членов совета звонили Оксане, и, стараясь ограничиться туманными намёками и общими рассуждениями, Ведь извинялись за то, что не смогут присутствовать на предстоящем собрании. А большинство просто промолчало, ожидая, чем все закончится, чтобы после примкнуть к победителю. Все их имена Оксана аккуратно разложила у себя в голове по полочкам, на будущее, если оно у нее будет. Присутствующая публика представляла собой срез самых разных возрастов, от еще недавно зеленой молодежи до убеленных сединами опытных интриганов. Однако имелось и кое-что их объединяющее, довольно неформальный стиль их нарядов, без галстуков, запонок и прочей мишуры, мешающей быстро раздеться. Все-таки вынесенный на обсуждение вопрос предполагал весьма жаркое обсуждение. Всех их Оксана неплохо знала. Бойцы, по большей части, не никудышные. Реальную угрозу из них представлял только сам Арсений. Он-то не отступит и будет биться до последнего но вот остальные на фоне выглядели как-то манны кашей. Случись ей биться с двумя-тремя из них, вопросов бы даже не возникло, но противостоять целой дюжине... Тут бы и Гриша, пожалуй, не справился. Главное — добраться до глотки Арсения, а дальше будь что будет. Словно почувствовав на себе взгляд Оксаны, он, как всегда слегка фронтоватый и развязный, поднял глаза и, наконец, заметил ее. Арсений умолк, и, подобно кругам на воде, волны молчания распространились от него по всему залу. Все остальные также прекратили разговоры и повернулись к дверям, в тени которых застыла девушка. «Добрый вечер, дамы и господа!» — поприветствовала она собравшихся, отметив и внезапно окаменевшие лица, и напряженные позы, и страх, промелькнувший в некоторых глазах. «М-да, и вот с таким войском Арсений и его патрон собрались строить свою империю». Психологической подготовкой соратников они явно не озаботились, рассчитывая на грубый численный перевес. Проиграть таким недотепом будет обидно вдвойне. Стоит попробовать поглубже бить клин в открывшуюся брешь. Оксана вдруг почувствовала удивительную легкость. Теперь ее саму охватил охотничий азарт, напавший на след ищейки. Задача, казавшаяся ранее неразрешимой, начала распадаться на отдельные фрагменты, каждому из которых вполне можно было подобрать свой ключик. Мы еще посмотрим, кто кого». «Мы уж заждались», — Арсений выдавил из себя натянутую улыбку. «Эки вы нетерпеливые», — Оксана, напротив, излучала расслабленную непринужденность, и, судя по дернувшейся щеке ее собеседника, его это заметно нервировало. Девушка улыбнулась еще шире. «Куда-то торопитесь». Намек был более чем прозрачным, и она даже испытала некое садистское удовольствие, глядя на вытянувшиеся физиономии сородичей. «Умоль!» «Серьезные вопросы не терпят цветы. Я бы предпочел, чтобы все формальности были соблюдены. Все чин по чину, как говорится». «Ах, да, конечно же. Зачитать осужденному приговор, дать выкурить последнюю сигарету». «Не ерничай, это тебе не идет». Арсений недовольно поморщился. «В соответствии с правилами, вот ум недоверия следует должным образом обосновать, чтобы ни у кого не оставалось вопросов или недопонимания. Приступим?» «Ох как!» О правилах вдруг вспомнил. «С чего вдруг?» Твой сарказм представляется мне неуместным». «Да ну!» — Оксана вытручилась на Арсения притворном изумлении. «Разве не ты утверждал, что они уже давно пропахли нафталином и вообще истлели, рассыпавшись пыль?» «Не передергивай!» — процедил он сквозь зубы. «Я никогда не был сторонником монархии и не утверждал, что от соблюдения правил следует отказаться. Я выступал за их пересмотр с учетом современных реалий, не более того. Или с тем...» что значительно их часть безнадежно устарела. Ты тоже будешь спорить? Правильно ли я понимаю, что первым из реликтов, подлежащих решительному искоренению стал запрет на употребление алкоголя? Ведь начал ты именно с него? Вот только не надо Вовкины косяки на меня перекладывать. Каин, Каин, где же твой брат? Не доглядел, да? Оксана сделала паузу. Или же сознательно позволил ему напиться? Щека Арсения словно дернулась. Очень уж ловко его загнали в угол. Любой из вариантов ответа выставлял его перед стаей в скверном свете, а попытка соскочить с темы однозначно была бы как желание скрыть кое-какие неприглядные обстоятельства той драмы. Но, к счастью, одна из женщин, стоявших за его спиной, пришла на помощь. «А твои собственные-то братья где?» Дрожащим от голосом поинтересовалась она. «В соответствии с правилами, убийство сородича — одно из самых тяжких преступлений» но до сих пор никто так и не понес за него наказание. «Какой позор!» — Оксана согласно кивнула. «Вам должно быть стыдно, ведь это обязанность каждого члена стаи не знать покоя, пока возмездие не настигнет убийцу». Она впилила в вопрошающий взгляд свою оппонентку, которая вдруг стушевалась и попыталась спрятаться за Арсением. «Что вы сделали для того, чтобы его отыскать? Вы ведь даже пальцем не пошевелили. Что там в правилах на сей счет говорится?» «Все прекрасно понимают, кто именно их убил», — выразил кто-то общее мнение. «И у вас хватает наглости обвинять в этом меня?» Оксана выставила вперед руку, повернув ее ладонью вверх. «Тогда давайте доказательства, или я буду считать это клеветой и действовать соответственно». Ответом ей было общее угрюмое молчание. «Что ж, наша дискуссия, похоже, затягивается». Она снова обезоруживающе улыбнулась. «Перекусить пока никто не желает». Прекрасно понимая, что особо рассиживаться им здесь никто не даст, Сергей заранее доработал программное обеспечение анализатора с тем, чтобы потом на месте не тратить драгоценное время на лишние процедуры. В конце концов, сейчас получение подробной спектрограммы не требовалось. Все, что было нужно, определить, кому принадлежит запах с данного образца, человеку или нет, а для этого достаточно выхватить из спектра буквально несколько ключевых точек, по которым можно с уверенностью дать ответ на поставленный вопрос. таким образом Теперь обновленная программа выдавала результат уже через несколько секунд, и оперативная обработка двух десятков проб не выглядела большой проблемой. Первый из добытых чегетом образцов, однако, продемонстрировал какой-то невнятный результат, не позволяющий однозначно определить, с кем мы имеем дело. «Что-то не так?» — забезплакоился Егор, увидев, как Сергей недовольно поджал губы. «Хм, думаю, той дверью, с которой взята проба, просто давно не пользовались, только и всего». Сергей повернулся к чигету. «Ты не помнишь, с какой именно машины ты ее брал?» «Смеешься?» Тот помахал пакетом с контейнерами. «Понял, извини. Давай следующую». Со второй попытки удача все же повернулась к ним лицом. Отображенный на экране график высветился красным цветом, а наиболее характерные точки на нем дополнительно были выделены жирными кружками. «Ну вот», — удовлетворенно констатировал Сергей, — «наш клиент». «Хома собакус?» — смыкнул Егор. «Хомо канинус, если уж на то пошло. Давай дальше». Следующие несколько проб, за вычетом пары пустых, исправно окрашивали экран анализатора в красный цвет. И с каждой новой спектрограммой Сергей чувствовал, как его все сильнее начинает бить дрожь. Но он не успел открыть рот, как Егор возбужденно прошептал, словно читал его мысли. «Господи Иисусе! Да среди них, похоже, людей вообще нет!» Он шумно шмыгнул носом. «Твой аппарат часом не врет?» Вместо ответа Сергей взял чистую ватную палочку и быстрым движением провел ею по щеке засомневавшегося напарника, после чего зарядил палочку в приемник анализатора. «Сейчас узнаем. Ну вот, все на своих местах». Даже в темноте было видно, как напрягшегося было Егора отпустила при виде зеленого графика. Вряд ли он всерьез опасался, что прибор признает его оборотнем. Но, тем не менее, пережил несколько тревожных секунд. «Ну и шуточки у тебя!» – буркнул он, переведя дух. Зато убедительно и доходчиво. Чигет достал из пакета следующую пробу. Продолжай. Я дома все, раз сто перепроверил. Сергей все же чувствовал себя немного уязленным. Если бы я не был абсолютно уверенным, то никогда бы не стал. Он резко умолк, почувствовав, как при виде очередного графика по его спине пробежала стая мурашек. Эту спектрограмму он определенно уже видел. И услужливая программа немедленно вывела на экран соответствующее сообщение, подтвердив его догадку. «Что случилось?» — обеспокоенно спросил Егор. «Знакомое лицо встретил», — буркнул Сергей и ткнул пальцем в экран. «Гражданка Вельгер, подруга твоей Ларисы?» «Ну, не то чтобы подруга, просто хорошая знакомая». «При таких друзьях и врагов не надо», — Чигет подался вперед, смотриваясь график, словно надеясь разглядеть там какие-то дополнительные подробности или описание особых примет подозреваемой. «Ты сам с ней когда-нибудь встречался?» нет ни разу Сергей помотал головой. «Поверить не могу. После стольких лет вдруг узнать, что человек, которого ты считал почти другом, на самом деле не человек вовсе. Получить такой удар в спину...» «Думаешь, это самая Вельгер причастна к исчезновению Ларисы?» «Трудно сказать. Я не думаю, что она сама лично... Она же выручила Лариску, когда полиция докапывалась до нее по поводу фотографий. Но, с другой стороны, не стала препятствовать, когда за Ларисой пришли. Даже не знаю...» — В любом случае, то, что эта тварь была в курсе всех дел, у меня не вызывает сомнений. Сергей снова умолк, погруженный в невеселые мысли. — Вы там не очень-то отвлекайтесь напомнил Егор. — Нас тут как-то больше другой персонаж интересовать должен. Если его тут не окажется, то вся затея теряет смысл. Для меня, по крайней мере. Но опасался он напрасно. Спустя еще пару минут анализатор уверенно идентифицировал запах одного из посетителей Вишневой аллеи. Того самого, что скрылся, убив охранника но вот подписи убийцы, приходившего по душе Сергея, в пробах так и не оказалось. «Два из трех», — подытожил Сергей. «Не так уж и плохо, по-моему», — Чигета такой расклад вполне устраивал. «Меня как-то не воодушевляет мысль, что после всего, всего, что будет, этот тип останется разгуливать на свободе, и в один прекрасный день снова нарисуется у меня на пороге. После того, что будет, я бы на его месте задорылся бы в землю и не дышал даже», — возразил Чигет. Он же понимает, что нам известно, кто он такой. Мы знаем его лицо, можем выяснить, где он работает. А у нас на него компромата вагон и маленькая терешка. Так что мы вполне можем пришить ему и покушение на тебя, и похищение Ларисы, а то и сами в гости заявимся. Тут счет в нашу пользу выходит. — Да он, небось, просто исполнитель, — высказал догадку Егор. — Мальчик на побегушках, потому его и не пригласили на собрание серьезных дяденек и тетенек. — Ничего себе исполнитель! пыркнул Сергей. «А что не так?» В голосе Чигета промелькнула давняя затаённая обида. Начальство обычно заплывает жиром, сидя в своих кабинетах, а подчинлённые носятся, высунув языки и получая все синяки и шишки. Тебе ли не знать? Но когда отдавать приказы им будет некому, то и предпринимать никто ничего не станет. Зачем проявлять инициативу, если тебя об этом не просят, тем более что эта самодеятельность вполне может плохо закончиться? «А всё начальство сегодня здесь!» Егор указал на размытые пятна освещенных окон. В их словах присутствовала определенная логика, и Сергею пришлось уступить. Все равно другого такого шанса могло и не представиться. Два из трех. И вправду не самый плохой результат. Тем более, что все ключевые персонажи, по-видимому, присутствовали сегодня на сцене, и никто не должен был уйти без подарка. Как бы то ни было, одно можно было утверждать с уверенностью, среди прибывших на встречу 14 персон «Действительно не оказалось ни одного человека». «Ладно, пусть будет по-вашему», — Сергей вздохнул. «Но если что, мои похороны потом оплачивать будете вы». «Не беспокойся, все сделаем по высшему разряду, с оркестром и венками», — Егор довольно потер руки. «Ну что ж, вечер, кажется, перестает быть томным. О безопасности гражданских можно не беспокоиться, так что...» «Ты это, не особо увлекайся», — осадил его чигет. «Мы же договорились». Все должно выглядеть как взрыв бытового газа, а не как последствия артобстрела. Тебе видней, ты же внутрь идешь, не я. Спасибо, что напомнил. Чигет снова опустил на глаза массивные куляры предлагая не тянуть резину и заняться делом. Как скажешь. Егор скинул руки и включил собственные очки. Ну все, время пошло. В то время, когда обстоятельства требовали быстрых и эффективных действий, Ты проявила нерешительность, позволив событиям выйти из-под контроля. Быть вожаком, знаешь ли, это не только орать на подчиненных по причине и без, но и действовать. Дискуссия определенно затягивалась. Мало того, что Арсений не особо спешил переходить к центральному пункту повестки, так еще и его соратники использовали любую возможность, чтобы увести обсуждение в сторону, цепляясь за любые мелочи и пускаясь в долгие пересуды по малейшему поводу что не говори о за последние годы здорово размякла привыкнув к спокойному и комфортному существованию. Обложившись со всех сторон подушками безопасности и утратив столь необходимое бодрящее чувство страха, они превратились из рода воинов в обезличенную толпу беззубых офисных работников. Если они кого и боялись, то только гневного окрика начальства, да еще друг друга, позабыв об основной грозящей их племени опасности, окружающем мире людей. В их жизнь, несомненно, стоило внести некоторую перчинку, дабы взбодрить стаю, впрыснуть дозу адреналина в вены ее членов. Небольшая стряска, вроде поездки на американских горках, даже мягкотелому клерку, поможет прийти в форму и вновь ощутить вкус к жизни. на предполагаемый Арсением вариант больше напоминал прыжок в пропасть без страховки и парашюта. После таких оздоровительных процедур выживших останется немного. А сегодняшний созыв Совета окончательно развеялся иллюзии насчет того, что он еще может одуматься. Кровопролитие представлялось неизбежным. «Твоя правда, каюсь», — Оксана виновата потупила взор. мне следовало быть решительной и открутить тебе голову сразу же, как только ты посмел нарушить мое прямое указание». Она настаяла на арсении указательный палец. «После того, как погиб Володя, я ясно и недосмысленно велела тебе сидеть тихо и не высовываться» чтобы не наплодить еще больших проблем. Но ты вместо этого развил кипучую деятельность и наломал таких дров, что их теперь еще нашим внукам разгребать придется. Ты про ту девчонку, что ли, которая... А про кого же еще? Какого черта ты вообще к ней прицепился? Тебя кто-то попросил об этом? Я не мог оставаться в стороне, видя, как компрометирующая информация начинает расползаться во все стороны, парировала Арсений, стараясь держаться уверенно и расслабленно. Ты прозевала эту утечку а ее требовалось срочно присечь Что мне оставалось делать? Для начала сообщить об этом мне или Фазилю. Ты же знал, что он ведет это дело, и любые шаги должны в обязательном порядке согласовываться с ним, тем более, что он был в курсе той истории с фотографиями. Почему же он тогда ничего не предпринял? Потому что речь шла о крохотном прыщике, который уже скоро рассосался бы сам собой. Но нет, тебе обязательно надо было его расчесать, превратив в гангрену, которая теперь грозит уничтожить всех нас. Я не сделал ничего, выходящего за рамки обычных процедур. Если не считать того, что при этом ты залез на мою территорию. Не потому ли ты и не стал никого информировать о своих планах?» Оксана горестно вздохнула. «Мякульпа. Тут я действительно проявила излишнюю мягкость и не свернула тебе шею на месте, хотя имела на то полное право. Но думаю, еще не поздно эту оплошность исправить». Она шагнула вперед, и остальная публика инстинктивно попятилась, Оставив Арсения одного в центре пустого круга. «Ты не имеешь права!» — хрипло говорил он. «Совет стая не место для сведения личных счетов!» «А чем же вы тогда здесь занимаетесь?» «Это совсем другое дело. Вот у меня доверие, решение коллегиальное». «Ну, наконец-то ты это произнес!» Оксана облегченно улыбнулась. «Я уж и не чаяла, что дождусь. Все ля-ля, да ля-ля. Обвинения зачитывать будем? Все должно быть по правилам. Пф! И тем не менее...» Арсений облизнул пересохшие губы. «Мы обвиняем действующего вожака в неспособности обеспечить безопасность стаи, при ненужении ее интересами в угоду личным амбициям». «Ты что, в зеркало смотрелся, когда сочинял?» «Не перебивай!» — огрызнулся он. «У тебя еще будет возможность сказать последнее слово». Действующий вожак систематически игнорировал мнение других членов стаи, что в итоге привело к катастрофическим последствиям и поставило под угрозу ее выживание. Мы считаем, что действующий вожак не справился с возложенными на него обязанностями и должен быть низложен. Мы объявляем действующему вожаку вотум недоверие. Решение одобрено советом стаи. Арсений покосился на своих спутников. Единогласно. Очень мило. Буквально по буквам процедила Оксана. Ее руки, нервно теребившие концы тонкого пояса, сжались в кулаки. Осталось произнести заключительную фразу, если не боишься, конечно. Не забывай, ты первый. «Я помню!» – Арсений сглотнул и умычно улыбнулся. «Приговор окончательный!» Свет в зале внезапно погас. Оксана не стала дожидаться особого приглашения и, выбросив руки в стороны, одним рывком выдернула шелковые ленты, скреплявшие ее платье, которое взметнулось в воздух двумя крыльями кромешной черноты.